Петьке на дискотеке каратисты дали триндюлей. Ночью он возвращается весь избитый. Василий Иванович. Вот что творят гады, а? Ничего, Петька, пошли разберёмся вместе. Может, завтра, Василий Иванович. Да не боси ты, постоишь, посмотришь. Ну, пошли, а? Василий Иванович заходит в дискотеку, слышны дикие крики, затем тишина. Василий Иванович выходит, пошатываясь и вытирает именное оружие об траву. Вот дура чё, а? С голыми пятками и на шашку.